Глава двенадцатая. Обмышление и опять гулять. «И если бы не Орбит с его выкрутасами, такая встреча меня бы психически подкосила!» — громогласно признался я, стоя у письменного стола в своем кабинете. «Слава Орбиту!» «Орбиту слава!» Со смешком поддержал меня Бом. «Орбиту слава!» — пискнула лампа, опуская на стол пухлую стопку бумаг, и отдельно ставя серебряную чернильницу, полную ярких синих чернил. — Орбиту Слава! — донеслось из-за приоткрытого всад окна. — А кто такой орбит, Квазик? — А я почем знаю. — Пробухтел кто-то оттуда же недовольно. — Не мешай стрелу обстругивать. Окно я притворил и спросил. — А где он, кстати? Орбит наш. — Нет вестей. — Развел лапищами Бом. — Я отправил уже сообщение, ответа нет. — Но это нам спрашивать надо, босс. Если он кому и ответит, то тебе. Привязался он к тебе. — Как и я к нему, — буркнул я, признавая очевидное. — Вот и сижу теперь, переживаю. Вдруг его машина в реале сбила. — Ну, не настолько же он к жизни не приспособленный, — возразил Бом, отмахиваясь от моего предположения. — И тротуара вроде не страдает. Так что там с видео? Ах, да. Держи и смотри. Храбр где там. Он рекрутами и пробирками занят. У нас уже девять рыл в лаборатории сидит и с умным видом что-то куда-то капает или пшикает. Оставлять их одних не стоит, если не хотим внезапного взрыва с вылетом стекол и юных химиков. На стол с легким стуком опустились две кружки и блюдо с выпечкой. В кабинете запахло сдобой и кофеином. Отличное сочетание. — Жду подписей. Вежливо пискнула лампа и развернулась к выходу. — Я за дверью, за своим столом. Чуть было не ляпнул. — Да тут ничего такого, останься и смотри. Но вовремя придержал язык. — Лампа у нас в штате девушка новенькая, непроверенная. — За своим столом? — уточнил я тихонько, когда тяжелая дверь мягко закрылась. — Стол недорогой, но хороший вздохнул казначей. Куча ящичков, несколько замков, полированная столешница, дуб, две магические секретки против чужих шаловливых ручек. Задёшево взяли у одного старичка-боровичка, что живёт через площадь. И креслица к нему в комплект. Тоже дуб. Обивка из... Да я не про цену. С каких пор у неё свой стол рядом с моими дверями? Полезная девчина. Схватывает такие дела на лету. А вот в приключения совсем не стремится. Ты в курсе, что большую часть своего опыта она подняла при помощи мирных заданий от местных? Сражаться ей приходилось, но особо этому не рада была, если верить ее словам. Вот пусть и ведет битву с не слишком секретными бумагами. А там проверим ее. Дадим допуск выше и так далее. Мы прямо как военная контора, вздохнул я. Показывай видео, босс. Пощелкав настройками, вывесил над столом экран. Откинулся на спинку кресла и включил воспроизведение. Бом уткнулся зеленый харей в мерцающую грудь Гвиневры и затих. Я тоже молчал, лениво прокатывая в голове недавние события и размышляя, не пора ли уже завершить сегодняшний столь долгий день, начавшийся посреди ночи. Сегодня мы завершили с блеском очередную клановую войну. Начали набор рекрутов в клан. Приобрели еще немного территории в клановое владение. Начали продумывать планы по модернизации этих площадей. Я получил один предмет из легендарного сета «Серебряной легенды». Познакомился с опасной осой-альбиносом Гвиневрой, или все же гремучей змеей. Встал на тропинку, ведущую к следующему предмету из «Серебряной легенды». Правда, тропинка узенькая, прерывистая и очень уж темная. Для одного дня вполне достаточно свершений я уже получил полное право отдохнуть. Вернуться бы сейчас в Реал, вытащить из Вальдиры Киру, плюхнуться с ней в обнимку на диван и, отрешенно уставившись в телек, просто забыться. Но это во мне говорит недосып. И еще пищит перевозбуждение. Я с трудом удерживаюсь на месте. Жажду ринуться на поиски информации о пропавшем белом дельфине. Интересно, знает ли Гвиневра о моих встречах с Аннерулом, во всей его костяной плоти. Наверняка знает. Иначе с чего бы она просила именно меня достать ту темную линзу из его божественного венца? Не на самом же деле она решила поручить мне поиски сокровенного сокровища лишь из-за моего статуса роса легендарного и находчивого. Или... Опять вопросов больше, чем ответов. Тема крута! Завершил, наконец, просмотр бом. — Это я и сам понял. — Надо копать. — Тут ты тоже открытия не сделал. — устало проворчал я. — Но копать придется на уже перепаханном вдоль, поперек и вглубь на километр поле. — сморщился Плуорк, так, будто сожрал ведро лимонов. — До нас, дохлого дельфина, наверняка искали очень серьезно. Те же золотые храмовники. И не нашли. Только поэтому дельца подкинули тебе когда нашли отличную наживку. Кстати, о наживке. Настала моя очередь морщиться от воображаемых лимонов. Молот грима. Накосячил я, да? Никто не знает, — отрезал Бом. Это Вальдира, босс. Для этого клана и держат косяки косячных аналитиков, чтобы хоть как-то предсказывать последствия от того или иного решения. Тем более мы не знаем, что попросит Берлор-поджигатель. Судя по его прозвищу, что-нибудь мирное он вряд ли предложит. — Он на светлой стороне. Упырей злобных сдерживает от побега. Так что вряд ли попросит вырезать подчистую какой-нибудь мирный городишко. — Ну, спасибо, успокоил. Хотя, чувствую, ждет меня связка упреков от кирей, что, не подумав, даю обещания всяким поджигателям клыкастым. — За мне дело поцелуем! — хохотнул Бом, и резко посерьезнее схватился за кружку кофе, Отпил большой глоток, забросил в пасть горсть крендельков, оставив мне всего пару штук, с хлюпаньем высосал остатки из кружки и рыкнул. Посидели и ладно. Ты подписывай бумажки, босс, пей кофе, доедай крендельки и топай дальше рыбачить. Очень уж у тебя хорошо получается наживца рыбку в мутной воде ловить. тут ты у нас мастак, зато и ценим. А? Чуть не поперхнулся я. Ты о чем? «Как о чем?» — удивился Казначей. «О том, что тебе даже делать ничего не надо. Просто выйди на улицу Альгора и гуляй себе туда-сюда, туда-сюда. Ты вон едва особняк покинул, как тебе тут же молот легендарный подогнали. Из гостиницы выйти не успел, предложили сделку с бледной дьяволицей. Редкий момент, когда ты кому-то нужен больше, чем они нам. Вот и пользуйся. Иди и гуляй. Туда-сюда, туда-сюда. И улыбайся ширше». — Да меня просто обкрадут там, — возразил я. — А ты не клади в карманы ничего. Разве что кусачих орехов напихай, — предложил Бом. — Поверь, интересные встречи будут. Еще бы. Целый легендарный Росгард без дела по Альгоре шарахается, время впустую тратит. Да они сразу тебе кучу занятий найдут. — Это мысль, — согласился я. — Заодно подстригусь. Во — Во-во! — и посмотрю, кого прибой на меня выбросит. Во-во! Может, что-нибудь интересное подбросят? Во-во! Вали уже деньги считать, советчик! Во-во! Громыхнул Бом и утопал в коридор. Я же посидел еще минутку, допил кофе, выскреб несчастные остатки крендельков, их, кстати, в первую очередь мне принесли, а затем проверил содержимое карманов Избавился от ценности, оставив пару золотых монет. И воспользовался свитком телепортации. Заявившаяся в кабинет магия бесцеремонно схватила меня за шкирку и утащила за собой Вальгору, в вечно празднующий радостный город. Опытный чертяк обо не ошибся ни на грамм. Но он не предупредил о том, что на блестящий золотой крючок типа Росгард будут бросаться не только щуки, но и мелкая рыбешка. Именно такое сравнение возникло у меня в голове после двухсотого рукопожатия с очередным мелкоуровневым новичком. Сколько раз со мной фотографировались, уже не сосчитать. Через овальную площадь Элипс реал я прошел окруженный целым облаком мальков, непрестанно улыбаясь и не обращая внимания на частые попытки карманных краж. Совету Бома я последовал. И накупил кусачих орехов. То и дело слышались испуганные ойканье, Затем следовали взмахи пострадавшей руки с вцепившимися в вороватые пальцы кусачими орехами. Потом уже до моих ушей доносилось встревоженное бормотание вроде «Пропустите, пропустите! Мне срочно надо! Черт, черт!» Спешили воришки не зря. Укусы были ядовитыми. И опять же мучения мои были не зря. Одним из самых часто задаваемых вопросов было «Как вступить в клан герои крайних рубежей?» И всех интересующихся я посылал куда подальше. В буквальном, а не ругательном смысле. Ибо путь не близкий к нам от Альгора. Если пешком топать, то путь далекий следует держать на северо-восток к озерному краю, седому старику Найкалу и маленькому городку Тишайшая Нега. В городке том наш клановый холл, где и ждут всех желающих записаться в рекруты. Приглашения мои подействовали. Добрых четыре десятка малышей мгновенно исчезли в вихре телепортации, произнеся при этом слова «тишайшая нега». Многие другие столь же быстро приняли решение и торопливо зашагали прочь, держа курс на ближайшую магическую лавку. Видать, за свитком телепортации пошли. Храбро Бома и Дока ждут тяжелые часы. Новый наплыв потенциальных рекрутов. А меня накрыло еще одной волной запоздалого осознания того, Насколько все изменилось за считанные дни. Из одной крохотной сплоченной компании друзей со стаями шальных тараканов в голове мы превратились в растущий, как дрожжи, молодой клан. И большую часть этой аравы я не знаю даже по никам. Щуки, матерые и не слишком, пожаловали чуть позже. Видимо, выжидали из солидности, не желая показаться крайне заинтересованными в знакомстве. Но все же и они подплыли, лениво шевеля плавниками и щеря зубастые пасти в добрых улыбках. Главы кланов, их заместители, казначей — победители не слишком известных турниров. Все они здоровались со мной, умело застывая на секунду при крепком рукопожатии. Видать, чтобы клановый фотограф успел все запечатлеть. Разговоры велись пустые, короткие, взгляды бросались цепкие, внимательные. Затем мы расходились, как корабли в бурном море. И вряд ли с большей частью из новых знакомых я встречусь в ближайшем будущем. В мире Вальдира огромное количество кланов. И с каждым днем их все больше. Честолюбивые и жадные до денег игроки организуют кланы один за другим, стремясь преуспеть и догнать давным-давно стартовавших лидеров. Знакомства ни к чему не обязывают. Это просто формальность. Тут вон даже альянсы разваливаются, союзы крошатся. Верные соратники превращаются во врагов. Великий поход показал всю низменность человеческих душонок мгновенно. Будто дерн содрали с мирного зелёного газона и показали шокирующую грызню склизких червей, возящихся в грязи. Да, мысли мне несвойственные. Но что ещё делать во время вынужденного гуляния по солнечным улицам Альгора? Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. И придаемся философии, удивляясь появляющимся в голове неожиданно умным мыслям. Или это мне сдуру кажется, что они умные? Я поручился с четвертью сотни клановых лидеров, с полтинником заместителей, с доброй сотней клановых представителей, с десятком или чуть больше одержимых приключениями авантюристов, просящих помощи финансовой и обещающих славному росу большую долю. Еще сотня просила помощи не столь большой денежной. Кому-то требовалась подмога, чтобы забрать собственный труп из какого-нибудь особо тяжелого данжа или лесной чищебы. Другие просили помочь убить особо крутого монстра. Третьи спрашивали, где найти какого-то учителя, барда, бродячего старого картографа, соблазнительную танцовщицу или еще кого. Всех подобных просителей я опять же отсылал в Тишку, не забывая упомянуть, что перед нашим клановым холлом расположена большая и всегда оживленная площадь где можно купить или обменять предметы, собрать группу, попросить совета. Еще через час у меня украли наконец-то все кусачие орехи. Карманы опустили. Когда у меня попытались свистнуть сапоги, я решил прекратить променад. Босиком и без штанов разгуливать не хотелось. Умельцев такого дела рано или поздно я к своей персоне привлеку. Захотят выставить меня посмешищем. Посему я зашел в гостиницу, где с некоторой тревогой оглядел холл и убедился, что меня не ожидают опять чумной рыцарь и прекрасная леди. Взяв из личной комнаты свиток телепортации, я произнес название ставшего родным города и через мгновение перенесся домой в тишку. Никем пока не замеченный, я замер в густой тени молодых ив у края площади перед клановым холлом. Перед моим отбытием плакучих ив не было, Равно как и бьющего из камней родника, чьи воды образовали небольшой прудик, а оттуда утекали в ближайшую канаву. У прудика на изумрудной юной травке разлеглось немало игроков. Большая часть музицировала, отдыхая после ратных подвигов или изнурительного созидательного труда. Звуки лютин, гитар, барабаны и губной гармошки сливались в чем-то даже притягательную для слуха какофонию. Среди музыкантов грациозно двигалась танцующая эльфийка. За покачиванием ее стройных бедер следила львиная доля собравшихся у прудика игроков. Благодаря этому меня и не замечали, что позволило мне сначала оглядеться, а затем немножко постоять в глубоком шоке. Вот она, сила славы публичной. Мама моя дорогая! Площадь Кишмя Кишела, иначе не описать. Подобное столпотворение из недавних — Я мог вспомнить только во время шествия по Альгоре островной королевы Лизанны Роскошной и по совместительству секс-дивы и мегазвезды эротических триллеров сугубо для взрослых. Но у нее было столько всего. И везде. Понятна ее популярность. У меня ничего такого не было, но... Вот оно. Столпотворение. Пространство перед кланхолом забито игроками. Меньшая часть торговала и выкрикивала призывы. Большая часть колыхалась из стороны в сторону. На моих глазах рождались боевые группы и строительные бригады, что тут же отправлялись прочь, чтобы вскоре вернуться с добычей или заработком. Умело рекламирующий свой товар игрок за минуту продал две кольчуги. Еще один нанял помощников для сбора трав. Вклинившиеся в толпу стражи Тишки живо собрали целый отряд, численностью в 150 игроков, и увели его в окрестности города, где оставались дезертиры, орки, бандиты и монстры. 150 игроков покинули площадь, но народу меньше не стало. Толпа сомкнулась и разом взрастила зияющую в своем теле прореху. Вспышки телепортации оповестили о прибытии еще нескольких авантюристов. Оборвался стук молотков, и на сколоченную сцену выскочил конферансье в богатом костюме, опирающийся на золотую трость. Магически усиленным голосом он во всеуслышание объявил, что начинается богатая программа только что созданного магического цирка «Роккофарт». Первым номером выступление фокусника, вторым акробатика, а следом клоун Фунфан покажет пародию на легендарного Росгарда, срывающего магическую пелену с Зарграда, весьма необычным и похучим способом. Следом, после несомненно бурных оваций, будет танец со змеями, номер с метателями кинжалов и укротителем свирепых хищников. А еще цирк набирает персонал. Красивые девушки в приоритете. Нужны и артисты всех мастей и талантов. За Засим беседу завершаем и представление начинаем. Великие мистические Джори на сцене. Никакой магии, только ловкость рук. М да. Бочком я направился к ограде. А как добрался, припустил легкой трусцой и благополучно достиг калитки. Здесь ждал очередной сюрприз. Калитку охраняло два городских стражника и четыре игрока-рекрута клана ГКР. «Добрый день, Росгард Славный!» — степенно поприветствовал меня старший страж. «Здрасте!» — весело воскликнул школярский Литон, игрок 117-го уровня, вооруженный шипастой стальной палицей и защищенный квадратным щитом. «Добро пожаловать домой!» «Спасибо!» — пробормотал я, заходя в открывшуюся калитку. Проблемы были? — А как же? — бодро ответила лучница Данжина Рекса. — Две попытки проникнуть внутрь кланового холла отражены. Враг не пройдет. Слава орбите! — Слава! — машинально ответил я. — Стоп! Какой еще орбите? — Постоянной и неуклонной! — не растерялась лучница. Я понял, что она просто повторяет запомненные, но непонятые слова. Поэтому молча кивнул и вошел в сад. Калитка закрылась. Идеально выровненная песчаная дорожка повела меня к задней двери особняка. На дорожке ни камешка, ни пятнышка Гарри. Ровненький песочек, будто только что вылизанный ленивой лазурной волной. За кустами два игрока усердно работают граблями, выгребая палую листву из-под старого массивного дерева, еще несущего следы Гарри. Игроки в полголоса переговаривались, не замечая меня. Смотри, еще три наконечника отстрел, а я топор метательный нашел. Смотри, не припрячь, сдешнего казначея видел, а слышал его угрозы. Ну нафиг, да и не собирался, на кое мне топор, я же интеллектуал. Как твои навыки, кстати? Растут, садоводство прокачаем быстро, главное каждый день на работу в сад проситься. Я лично так планирую, через полгода посажу собственный фруктовый сад, где-нибудь поближе к Аккерлоуму. Начну с яблок, черешни, может, груш. А я по соседству с тобой плантацию бонсая устрою. Угу, вон там пропустил подгребилиство. Вижу. Я ускорил шаг, стараясь ступать неслышно. Ощутил некоторые внутренние неудобства. Посторонние незнакомые люди работают в моем саду. Да, само собой, сад не настоящий, Как и грабли не существуют в физическом плане. Но все же. Как с этим настоящие буржуи сживаются? Надо у Киры будет спросить. Хотя сад уже и не совсем мой. Клановый. Метрах в десяти со стоном рухнуло подрубленное дерево с обгорелыми ветками. Отмучилась. Рослый полуорг с хеканьем начал обрубать сучья, другой взялся за корневища пня. И корневища как-то подозрительно шевелились. Словно пень постепенно оживал. Зайдя внутрь, миновал один коридор и едва не был сбит тремя девушками. Две местные, один игрок. Все несут в руках стопки какой-то зеленоватой материи. Причем даже девушка-игрок, хотя могла бы уложить все в инвентарь. Я прижался к стене, убрался за небольшую статую, и меня снова не заметили. Были заняты обсуждением. В гостевой салон большую скатерть и эти шторы. А в столовую? Туда другие скатерти. Лампа их даже не заказала еще. Подпись главы или казначея нужна, и обоих нет. — И куда они делись? — недовольно фыркнула девушка-игрок. Казначей внезапно умотал. И что-то бормотал на ходу про «либо бесплатно отдадут, либо...» А глава в Альгоре бродит. Видели толпу на площади перед нашим холлом? Это все он нагнал народ. — Ой, чужеземцев там сколько! Ой, сколько! И все кричат, вопят, в барабаны бьют на гитарах, играют, спорят, торгуют. Ой-ой-ой. Там вроде тянучки фруктовые продавать начали. Вкусные. Ой, хочется. Так, скатерти стелить надо, шторы вешать надо, пыль протирать. Ой, как надо. А еще посуду расставлять. Какие тянучки? Фруктовые же. Добравшись до лестницы, я взлетел на второй этаж и едва не сбил поджидающую меня лампу. Как она узнала, что я уже здесь? «Привет», — кивнул я ей и покорно принял протянутую чернильную руку. А может, просто подтверждение в интерфейсе ткну? Чеки все равно подписать надо, босс. Возразила та, и ее ладонь зажглась мягким желтоватым светом, освещая страницы, заполненные убористым текстом. Вот здесь, здесь, здесь, здесь и везде, где зеленые галочки. Это для местных, чеки на зарплату. Садовники, служанки, охрана и стопник, старшая повариха и ее четыре помощницы. А вот это для них чеки на закупку продуктов. Подписать надо срочно, иначе ужин не из чего будет готовить. Я уже все написала. Вот список продуктов. — Ты нас просто спасаешь, Лампи! — благодарно улыбнулся я девушке. — Никаких проблем, боссу. Мне в радость. И спасибо, что взяли в клан. Получил я ответную улыбку. — И поздравляю, кстати! — улыбнулся я еще шире. — С чем? — С окончанием рекрутства. Оп, и готово. Через секунду игровойник лампы оповестил, что отныне она не рекрут клана, а его полноправный член, основной состав. Да, мы пока не друзья, но ее таланты нельзя не заметить. Такие спецы нам нужны. Дома арегато!» Засветилась лампа, и ее ладони трижды мигнули разноцветным светом. Синий, красный и бело-золотой. Почти светофор. «Я не подведу боссу!» «Что еще подписывать?» «О, много чего!» «Кстати, Росгард Сама, такая одежда, как у вас, надо бы что-нибудь более эстетичное и элегантное. Не против, если я подберу вам пару костюмов?» «О, подбирай», — махнул я свободной рукой, продолжая ставить подписи на стопке бумаг, витающей в воздухе. «О, распорядись закупить побольше фруктовых тянучек, и чтобы они никогда в особняке не заканчивались и были свободны для всего местного персонала. Горничные только о них и болтают» показала свою осведомленность лампа. «Балуете вы их?» «Хорошо. А теперь подписи здесь и здесь. И вот шесть писем средней важности и два письма повышенной. Просмотрите, пожалуйста. Потом оставьте на столе, я их уберу в архив». «Хорошо», — кивнул я. «Но чуть позже. Сначала надо бы сделать несколько важных дел. Как скажете» улыбнувшись напоследок лампа мигающим фонариком слетела по лестнице и скоро снизу послышался ее мягкий но требовательный голосок повезло нам с ней настоящий подарок оказавшись в кабинете я уселся поставил локти на огромный стол и принялся рассылать сообщение уже проверенным пассажирам сегодня в неочередной дальний перелет на зарград я решил забрать своих с чужой земли и дочь киру Кэлен и Крей? Они пока пусть там останутся. Остальных домой, завтрашним же утром. Переночую на Зарграде. Заодно посижу у потрескивающего костра и узнаю дальнейшие планы ушедшей в газетную жизнь Кэлен. Через пару минут в личку посыпались ответы от кланов. Большая часть выразила желание принять участие в перелете. Несколько отказались. Но необходимое количество быстро набиралось. Когда услуга уникальна, на нее всегда есть спрос. Достав из ящика стола свиток телепортации, я встал. Переступил через бесшумно ползущую по полу огромную полосатую змею, совершающую обход или ополз в веренной территории. Мне снова пора в путь. Дурная голова ногам покою не дает.